Глава 27. Мелба. Темнота была невообразимо прекрасной. Корабли-флотилии, сбитые вместе неведомой силой станции, сблизились тесно, как никогда не рискнули бы свести их люди. Свет шел только от их наружных огней, и еще жутко светилась сама станция. Все равно, что идти через кладбище в полнолуние. Кольцо судов и обломков поднималось над ней поблескивающей дугой, спереди и сзади, и казалось, куда ни сверни, попадешь на то же место. Запас горючего вранца скафандра был ограничен, и Мелбо экономила его для отступления. Она прошла по корпусу принца на магнитных подошвах до самого края и оттуда прыгнула в промежуток между кораблями, целя в марсианское судно поддержки. Мех и аварийный шлюз, прикрепленные к спине, весили около 50 кило, но, двигаясь вместе с ней, казались невесомыми. Мелба понимала, что это иллюзия, но на пути от принца к ненавистному росинанту любой груз показался бы ей легок. Скафандр был снабжен простым дисплеем, очертившим росинант тонкой зеленой линией. Чтобы добраться до него, предстояло миновать несколько других кораблей. Путь должен был занять не один час, но Мелбу это не волновало. Холден попался вместе с остальными и никуда не уйдет. Она мычала себе под нос, представляя, как доберется до цели, мысленно репетировала каждое движение, позволила себе вообразить, что она на месте. Джим Холден уже вернулся со станции. Ей рисовалась его ярость при гибели корабля. Представлялось, как он рыдает, умоляя о прощении, И как она отказывает, и какое отчаяние видит в его глазах. Мечты были прекрасны. Укутавшись в них, ей удавалось забыть об оставшемся позади ужасе, о крови. Не только о катастрофе на принце, обо всем. О Рене, об отце, о Джули. Смутный голубоватый нелунный свет напоминал о доме, а предстоящее насилие мнилось воплощением светлой мечты. Если в Мелби еще осталась часть, осколок прежней Клариссы, то слишком крошечный, чтобы его замечать. Конечно, вполне возможно, что добравшись, она найдет только мертвецов. Катастрофа должна была ударить по ним не слабее, чем по принцу Томасу и другим кораблям. Возможно, вся команда Холдена уже остывающие тела, и ей останется только разжечь погребальный костер. Она пробегала по обшивкам кораблей, перепрыгивала с одного на другой, как нервный импульс с синапса на синапс, как злобная мысль, проскочившая в огромном безумном мозгу. В скафандре пахло старым пластиком и ее потом. Удары подошв, притягивавших ее к кораблям и отпускавших снова, отдавались в ногах. Потянет, отпустит, потянет, отпустит. И впереди, медленно, как короткая стрелка механических часов, вырастал призрачно-зеленый Росинан. Спецификацию корабля она вызубрила наизусть. Учила неделями. Марсианский корвет, первоначально приписанный к погибшему доноджеру. Входы через командный люк с задней стороны рубки, через кормовой грузовой люк и через ремонтный порт, тянувшийся вдоль реактора. Если реактор не заглушен, ремонтный порт не откроется. На первом шлюзе Холден, заполучив корабль в свои руки, почти наверняка сменил пароль. Только дурак не сменил бы. А дурак, по мнению Мел бы никогда не одолел бы ее отца. Судя по сервисным отчетам, кормовой люк уже был однажды взломан. Отремонтированное всегда хлипче первоначального. Выбирать не приходилось. Корабль располагался в пространстве так, что грузовой отсек оказался на дальней, неосвещенной стороне. Мелба шагнула в тень, вздрогнула, словно здесь и впрямь было холоднее. Прикрепив мех на обшивку, она подготовила его к работе, подсвечивая себе фарой скафандра. Мех был желтый, как свежий лимон или ленточка полицейского ограждения. Предупреждения, отпечатанные на трех алфавитах, показались ей чем-то вроде розетского камня. Собирая механизм, вставляя руки в перчатки Уолдо, Мелба прониклась к нему необъяснимой любовью. Мех не предназначался для насилия, но пригодился именно для него. Это роднило его с Мелбой. Она включила плазменный резак, и лицевая маска скафандра затемнилась, Мелба, прилепившись к кораблю, начала медлительное вторжение. Искры и крошечные астероиды из капель металла улетали в темноту. Ремонт вспучившегося когда-то люка почти не оставил следов. Не зная заранее, она не нашла бы слабого места. Мелба задумалась, не видят ли ее из корабля представилась, как они скрючились над мониторами наружного наблюдения и круглыми от страха глазами следят, как она врезается в шкуру Росинанта. Она поймала себя на том, что тихонько напевает обрывки полузабытых популярных песенок и старинных праздничных напевов. Все, что приходило в голову. Фрагменты стихов и мелодий сливались с вибрацией резака. Она вскрыла Росинанта. От обшивки отскочил кусочек металла не шире ее пальца. Воздух из отверстия не ударил. Его не закачали в грузовой отсек. Значит, внутри не отметят падение давления. Тревожная сирена не заорет. Одна проблема разрешилась без нее. Это была судьба. Отключив резак, Мелба сняла со спины аварийный шлюз и загерметизировала им отверстие. Отстегнула внешний клапан, закрыла отстегнула внутренний и шагнула в маленький, созданный ею отросток корпуса. Мелба не знала, много ли ей придется разрушать на пути во внутренние помещения, и не желала, чтобы случайная пробоина лишила ее сладкой мести. Холден должен был узнать, кто его убил, а не задыхаться в уверенности, что воздух из корабля выпустил случайный метеорит. Она осторожно просунула руку меха в дырку, ухватилась и принялась отрывать полосы металла, повисшие лепестками ириса. Когда отверстие стало достаточно широким, мелба ухватилась за его края механическими руками и втянула себя в грузовой отсек. На полу и вдоль стен стояли контейнеры, прикрепленные к месту электромагнитами. Один разбился при катастрофе, и в воздухе плавали пакетики с белковыми гранулами. На панели у внутреннего шлюза горела зеленая лампочка, не заперта. К чему бы его запирать? Мелба запустила цикл шлюзования и дождалась, пока другая лампочка покажет, что давление выровнялось. Тогда она вытащила руки из перчаток меха и откинула шлем. Сирены молчали, ни криков, ни встревоженных голосов. Она справилась, никого не всполошив. Мелба до боли в щеках растянула губы в ухмылке. Вернувшись в мех, она открыла входной люк и задержалась. Все было по-прежнему тихо. Она медленно, беззвучно втянула себя на вражескую территорию. Палубы ресинанта поднимались от реактора к машинному отделению, к мастерским. Затем шел камбуз и каюты экипажа, медотсек, палуба-склад и на ней же входной шлюз. Еще дальше располагалась командная палуба. И последней была кабина пилота. При тяге все это походило на многоэтажную башню. Без тяги все направления стали одинаковыми. Теперь следовало сделать выбор. Грузовой отсек располагался ближе к машинному залу и реактору. Можно было пробраться туда и настроить реактор на перегрев. Или подняться наверх, захватить команду врасплох и запустить программу самоуничтожения из рубки. Мелба глубоко вздохнула. Вместе с Холденом на корабле находилось четыре человека постоянной команды, и неизвестно было, оставались ли еще четверо документалистов. По крайней мере, трое из экипажей имели военную подготовку и опыт. Может, она и справится, если свалится им на голову и схватит поодиночке. Но риск был слишком велик. Реактор располагался ближе, с ним казалось проще. К нему она могла добраться через грузовой отсек. Мелба подтягивалась по коридорам, знакомым только по симуляторам, в сторону реактора, в сторону гибели корабля. Открыв люк в машинный зал, она увидела зависшую над панелью управления женщину с паяльником в одной руке и мотком проволоки в другой. Судя по удлиненному туловищу и сравнительно крупной голове, она росла при малой тяжести. Темная кожа, темные волосы, стянутые в удобный пучок на затылке. Наоми Нагатта, любовница Холдена. Мелби вдруг захотелось сорвать с себя мех, пощекотать языком неба, ощутить опьянение боя, голыми руками сгробастать астершу за шею и ощутить, как трещат кости. Но на корабле были еще двое, и где, она не знала. Снова нахлынул ужас, пережитый в низкопробном казино Балтиморы. Как она ползала в ломки по полу, а в дверь уже колотились снаружи. Нельзя было рисковать, не разузнав прежде, кто где находится. Наоми подняла голову на шум у двери, и ожидание радостного сюрприза сменилось в ее глазах изумлением, а потом и холодной яростью. На мгновение обе застыли. Женщина с воплем метнулась к Мелби, вращая перед собой моток проволоки. Мелба пыталась уклониться, но массивный мех сделал ее неповоротливой. Катушка ударила ее в левую щеку. С таким звуком падает на землю кирпич, и в голове зазвенело. Защищаясь, Мелба вскинула механическую руку, основательно пихнув женщину в бок. Толчком раскрутила обеих. Мелба потянулась к захвату на стене, промахнулась и потянулась к другому. Механическая рука поймала рукоять, сплющила ее и едва не выдернула из стены, но астерша, по акулье оскалив зубы, уже падала на нее. Мелба не успела загородиться механической рукой. Женщина ухватила ее за куртку на груди, воспользовавшись захватом, врезала коленом под ребра и выговорила, продолжая колотить в такт словам. «Не смей портить мой корабль!» Ребра хрустнули. Мелба коснулась языком неба, но воздержалась от потаенных круговых движений, которые наполнили бы ее жилы пламенем. После драки она должна быть в себе, готовой к действию. Стиснув зубы, она подтянула свободную руку Меха, согнула ее и резко сжала пальцы. Астерша завопила. Клешня Меха вцепилась ей в плечо. Мелба нажала сильнее и услышала глухой влажный звук треснувшей кости. Она со всей силой моторов отшвырнула женщину от себя. Когда та ударилась о дальнюю стену, на обшивке осталась красная клякса. Мелба замерла, глядя, как Астерша вращается в воздухе, беспомощная, словно тряпичная кукла в водовороте. Вокруг ее плеча и шеи вздувался кровяной шар. «Что захочу, то и буду делать», — собственный голос показался Мелбе чужим. Она аккуратно подтянулась к панели управления. Та, прилепленная к палубе куском клейкой ленты, не работала. Внутри обнаружилась мешанина проводов и плат. туда досталась при катастрофе, но не так жестоко, чтобы замысел Мелбы стал невыполнимым. Она выбралась из меха, высмотрела основные узлы и подключила их на место. За несколько секунд, прокрутив проверку локальной памяти, она перешла к просмотру всей системы. Прежде на земле она бы не справилась, но Мелба недаром провела несколько месяцев, копаясь во внутренностях военных кораблей. Именно с этого начали бы ремонтные работы Солидат в Станне или Боб. Именно этому ее учил Рен. Пальцы запнулись было на клавиатуре, но она заставила их двигаться. Вывела на экран текущую спецификацию реактора, Отключение магнитной ловушки, мешавшей сердечнику проплавить корабль насквозь, намеренно сделали сложной процедурой. Изменить параметры реакции так, чтобы мощность в конечном счете вырвалась из ловушки, было чуть проще. К тому же это дало бы ей время объяснить Холдену, что она сделала, а потом еще уйти с Россинанта и вернуться на принца Томаса. В нынешнем хаосе никто, пожалуй, и не заметит, что после взрыва остались выжившие. Легкого движения на краю зрения хватило, чтобы ее насторожить. Мелба дернулась, и тяжелый гаечный ключ просвистел мимо ее виска. Оттолкнувшись ногами, она поспешно нырнула обратно в мех и стала ждать нападения. Ударов не последовало. К тому времени, как она втиснула плечи в металлическую конструкцию, вставила руки в перчатки и, ухватившись за стену, развернулась навстречу противнице, Астерша подняла голову от панели управления. Кровь текла у нее по шее, удерживаемая поверхностным натяжением, но в улыбке было торжество. На панели вспыхивали красные лампочки, коды бежали по экрану с неуловимой для глаза скоростью. Погасло освещение, вспыхнули аварийные светодиодки. умел бы перехватило горло. Астерша сбросила сердечник. Реакция, на которую рассчитывала Мелба, разбегалась газовым облаком за кормой корабля. Наоми улыбалась победно и хищно. «Ничего не трогай», — сквозь боль в горле выдавила Мелба. «Я подожгла одну из ваших торпед». «Быть того не может», — отозвалась Астерша и атаковала. Бросок вышел кривой, неуклюжий. Ключ звякнул о сустав меха, не причинив вреда. Астерша увернулась от протянутой металлической лапы. Раненая рука у нее вовсе не работала и на разворотах с нее срывались капельки крови. Мел бы не понимала, почему женщина не зовет на помощь. На таких маленьких корабликах включить связь проще, чем заговорить вслух. Либо компьютер отключен, либо никого из команды не осталось, либо она просто не додумалась. Какая разница, для Мел бы это ничего не меняло. Она сдвинулась вправо, скользнула по воздуху, перебирая руками захваты и следя, чтобы противница не застала ее в свободном полете, когда одним толчком можно было отбросить тело на середину отсека, оставив без опоры. Астерша уцепилась за стену, стреляя темными глазами в поисках выхода. В ее взгляде не было ни страха, ни жалости. Не оставалось сомнений, эта женщина убьет без колебаний, если дать ей шанс. Мелба дотянулась до захвата, сомкнула на нем манипулятор меха и, высвободив одну руку, потянулась к управлению дверью. Уловка сработала. Астерша прыгнула. Не прямо к Мелбе, а к палубе над ней. Там перевернулась, оттолкнулась и понеслась вниз, нацелившись пятками в голову Мелбе. Та успела вернуть руку в перчатку и вскинула механическую лапу, поймав противницу на лету. При этом захват оторвался от стены, и обе поплыли через отсек. Поврежденная рука Астерши попала в лапу меха, а ногами она бешено легалась. Один удар попал в цель, и в глазах умел бы на миг потемнело. Она встряхнула пленницу, как терьер, крысу, а потом, исхитрившись вскинуть свободную руку, поймала ее за шею. Рука Астерши дернулась к горлу, глаза выкатились, и заблестели от ужаса. Мелбе довольно было шевельнуть пальцами, чтобы раздробить Наоми гортань, и обе это понимали. Мелбу пронзило торжество победы. Пусть Холдена здесь нет, зато есть его женщина. Холден лишил ее отца, она лишит его любимой. Это уже не драка, это свершившееся правосудие. Астерша побагровела и трудно хрипло задышала. Мелба усмехнулась, растягивая наслаждение. «Это он виноват», — проговорила она. «Все из-за него». Астерша вцепилась в механическую лапу. Кровь, может быть, натекла из первой раны, а может, хватка меха уже повредила кожу. Мелба легонько свела пальцы. В ответ загудели сервомоторы меха. Астерша пыталась заговорить, проталкивая слова сквозь пережатую глотку, а Мелба вдруг поняла — нельзя ее слушать. «Если женщина станет умолять, плакать, просить пощады, она не выдержит, откажется от того, что должно быть сделано». «Жалость — это для слабаков», — шепнул ей в ухо голос отца. «Ты — Наоми Нагата», — проговорила Мелба. «Меня зовут Клариса Мельпомена Мао. Ты и твои друзья погубили мою семью. Все, что здесь было, пошло от этого. Виноваты только вы». Глаза Астерши потускнели. Дыхание срывалось. Только сжать пальцы. Всего лишь сжать, кулак и шея у нее переломится. Последним усилием Наоми сложила пальцы в непристойном жесте. Вот тебе. Тело мелбы дернулось, словно попав под струю бранспойта. Голова запрокинулась, спина выгнулась. Пальцы рук растопырились, а на ногах изогнулись, словно сведенные судорогой. Она услышала собственный вопль. Мех растопырил руки и замер, распяв заключенную в нем женщину. Невидимая струя прервалась, но шевельнуться Мелба не могла. Мышцы не повиновались приказам мозга. Наоми повисла у противоположной стены, свернувшись в узел от боли. «Ты кто такая?» — прохрипела она. «Я месть!» — подумала Мелба. «Я твоя смерть воплоти!» Но ответ прозвучал у нее из-за спины. «Я Анна!» — Меня зовут Анна. Ты как, в порядке?